Андре. Происходящее начинало ему нравиться все меньше и меньше. Мало ему было всех этих нераскрытых убийств на его территории, того зачарованного кабана, который напал на них с Ингрид у Яблони, так теперь еще невесту и отравить попытались. Хорошо, хоть он в тот момент оказался рядом и смог влить в нее универсальный антидот, который все аристократы носят с собой под видом медальона с самого детства. Про кабана, к слову, ничего выяснить не удалось. Магический след оборвался, как только зверя стали сканировать. Стоило только следователю запустить свою энергию в сторону кабана, как тот мгновенно и сдох, а вместе с ним оборвалась и магическая нить, что связывало зверя с кукловодом. Андрей, не снимая личины, ворвался к себе в покое, благо камердинер был в курсе его небольшого спектакля и взялся за артефактное зеркало. Похоже, оно еще не раз сослужит ему добрую службу. На то, чтобы внимательно отследить весь путь отравленной рыбы вплоть до стола Ингрид, ушло минут 15. Зеркало способно было ускорять или замедлять события по велению хозяина. Для этого стоило всего лишь несколько раз быстро провести пальцем по поверхности в определенную сторону. Новый повар отпадал. Слава небу. Андре совершенно не хотелось заниматься тем, чтобы искать и проверять еще одного. Все оказалось проще простого. Молоденькая горничная. Та, что всегда провожала его преданным восторженным взглядом, сыпанула белого порошка под крышку одного из блюд, пока несла обед в комнату Ингрид. А проследив за этой горничной еще, он стал свидетелем прелюбопытнейшей сцены, просмотрев которую смеялся до слез. Именно эта девчонка за несколько дней до того искромсала все платья его невесты, и та стала одеваться скромно, как Мари. Закрытое декольте только распаляло его воображение и заставляло вспоминать, как хорошо Ингрид выглядела в прежних нарядах. Конечно же, он немедленно выделил деньги на новый гардероб, когда поверенный доложил ему о происшествии. Но увидеть собственными глазами то, во что Ингрид превратила остатки своих платьев, оказалось бесценным. От финальной фразы «Сожги это!», сказанной убийственным тоном, он смеялся чуть ли не до слез. Приятно, что он не ошибся в этой девушке. Хрупкая на вид, но сильная внутри. И еще немного отчаянная. Он вспомнил, как она додумалась воровать яблоки и потащила его в образе капитана на дело. Он отдал приказ найти и запереть горничную, а из управления вызвать следователя. Если с приревновавшей прислугой он бы разобрался и сам, то яд мгновенного действия, которое она использовала, уже вызывал вопросы. Не так-то просто у них в королевстве достать подобный а значит, кто-то должен был ей в этом помочь. Андрей поспешил вернуться в спальню к Ингрид. Дорва уже не было, а сама девушка выглядела румяной и бодрой. От этой смертельной бледности не осталось и следа. «Нейт!» — воскликнула она, как только его увидела, ухватила за руку и втянула в гостиную. Толкнула на диван, а сама села рядом и приблизила лицо так, что между ними остались считанные дюймы. «У герцога до моего приезда была постоянная любовница зашептала она, а он только спустя несколько мгновений понял, что именно она спросила. Так сильно оказался увлечен рассматриванием темно-синих черточек ее глаз и черных пушистых ресниц. Он позорно закашлялся. Он позорно закашлялся. Сам герцог Ломанский растерял дар речи и не знал, что ответить. Под подозрительным прищуром синих глаз он наконец произнес. Откуда такие мысли? «Твою работу делаю, между прочим!» Она ударила капитана по плечу и, понизив голос, продолжила. «Кто-то ведь захотел избавиться от меня. А кому еще я могла помешать?» «Может, недоброжелатели с родины?» Осторожно предположил он, а Ингрид разом сдулась. Будто вот вся целительская энергия, которую он не понаслышке знал, сейчас бурлила в ней и заставляла жаждать активных действий, разом вышла. Кстати, неплохая версия. Нужно будет со следователем поделиться. Моя леди желает прогуляться. Он решил отвлечь ее и пустить энергию в мирное русло. И они пошли. Ингрид выбрала дальний парк, от отчего-то он нравился ей гораздо больше, чем ухоженный сад, который был, несомненно, гордостью садовника, да и самого герцога тоже. Здорово было просто идти, наблюдать за ней. за тем, как она свободно и естественно себя чувствует, как заливисто смеется как сверкают наконец ее глаза. Она была совершенно не похожа на других аристократок. Именно этой живостью, отсутствием всякой же манности, превосходство во взгляде, истинные леди любого королевства походили на замороженные статуи, величественные, прекрасные, но абсолютно холодные и будто даже неодушевленные. А с Сингридом все было не так. С ней он не был собой привычным. Накинув личину он становился совершенно другим человеком, который мог себе позволить всякие вольности как то носить незамужнюю девушку на руках или дурачиться с ней на кухне и хоть на какое то время сбросить герцогские оковы он рассказывал ей о чем то и с удовольствием наблюдал с каким интересом она слушает он помогал ей переступать через камушки или обломанные ветром ветки и она доверчиво вкладывала свою ладошку в его. Солнце подсвечивало ее черное, как вороново крыло волосы, ветерок играл свободными прятками, и Ингрид выглядела экзотичной райской птичкой, стоит чуть напугать, и улетит.